Источник веселья. Переступив украшенные препарированными пальцами порог парка культуры и отдыха, московский житель жадно озирает раскрывшиеся перед ним просторы. Дома он так представлял себе парк: рощ, рощ, рощ, кущ, кущ, кущ. А в рощах и кущах аттракционы, аттракционы и аттракционы: электрические колеса, комнаты гигантов, воздушные сани, говорящая краковская колбаса Но природа мудро разделила парк на две части. В одной есть аттракционы, но нет ни одного деревца, а в другой имеются и рощи, и кущи. Но аттракционов нет. Пока житель сетует на несправедливость судьбы, на песочной аллее между двумя рядами зеленых и стройных урн для окурков появляется служащий парка. Согнувшись, он несет шест с плакатом. Стой! Здесь сейчас будет происходить занятная беседа. Впереди человека с шестом, веселясь и подпрыгивая на полметра от земли, бегут дети. Позади и постепенно увеличиваясь в числе, идут взрослые граждане. А человек в шестом всё окружит дорожкам. Убедившись, что за ним следует уже изрядная толпа, он втыкает шест в землю. И дружелюбно улыбаясь, говорит: "Сейчас доктор Стульян проведет с вами занятную беседу". Доктор просит пропустить детей вперед, чтобы им было лучше слышно, и слабым голосом начинает: "Товарищи, темой моей сегодняшней беседы будут глисты у детей". Дело в том, что глисты у детей вещь весьма вредная". Первыми уходят дети. Потом уходит человек шестом. Шестой ему нужен для организации другой беседы. За ним мало-помалу расходятся и взрослые. Через 15 минут проходящие мимо этого места граждане наблюдают весьма странную картину. На совершенно пустой площадке стоит человек в рубашке с расшитым воротом и сандалиях дядя Ваня. Размахивая ручонками, он горячо убеждает невидимых слушателей: "Напрасно! Вы скептически улыбаетесь. Я повторяю снова, что для детей глисты являются болезнью весьма вредной. Граждане опасливо охотятся доктора. Они спешат к источникам веселья. Им хочется в лабиринт, но лабиринт закрыт еще в прошлом году". Разносится зловещий слух. Вот это сделали, потому что пьяные заползали в лабиринт поспать. Самое удобное место. О, в лабиринте уж никто не отоищет. Глупще говорите. Этот лабиринт был виден насквозь. Ну что ж, что насквозь? А пьяному не все ли равно, видно его или не видно. Важно, что лабиринт в этих и иных глубокомысленных разговорах, жаждущей веселья, бодро строится в очередь у подножья чертовой комнаты. Ныне на том основании, что чертей и чудес не существует, она переименована в таинственную комнату. На этом же точно основании фокусники теперь выступают под культурно-просветительным флагом разоблачителей чудес и суеверий. Из таинственной комнаты люди выходят молча и устремляются в гигантскую закусочную под крышей, которой летают и поют птицы. Только за сосисками с капустой посетители таинственной комнаты приходят в себя, но долго еще в их глазах вращается закусочные, летают бутерброды с телятиной и отдельные детали нескучного сада. Нет, пожалуй, ни одного учреждения, которое так бы оправдывало свое название как комната смеха. К этой комнате подходит хмурый человек. Он недоволен. Он женат, и у его жены нехороший характер. Он служит, и начальники его чрезмерно придирчивы. Он пришел в парк отдохнуть душой и телом, а тут почему-то обличают сектантов и свизгом играют в волейбол. Он, конечно, купит билет в эту комнату смеха, но заранее убежден, что ничего смешного там и не увидит. И вообще он страдалец. А на земле нет справедливости. Но едва этот человек вступает в комнату, где не надеется найти ничего смешного, как оттуда раздается его протяжный смех. Через пять минут он выходит оттуда обессиленный, пошатываясь, садится на скамейку и досмеивается еще полчаса, вспоминая, каким толстым и коротконогим чурбаном выглядел он только что в кривых зеркалах. И если час назад пушбол казался ему игрой, в которой убивают за раз не меньше двухсот человек, то теперь он приходит к мысли, что это спортивное развлечение не так смертоносно. И что стоит, пожалуй, самому побегать за огромным закрывающим полнеба мечом. В читальне разыгрываются сцена из Тома Сойера. За правильный ответ на устную викторину выдается один желтый билетик. За два правильных ответа выдают два желтых билетика, три ответа дают три билетика, а четыре билетика дают следующему человеку право вытянуть лотерейный билет. И в конце концов, добродетель увенчивается выигрышем гипсовым мопсом и книжкой о пчеловодстве. Расходясь из парка граждане натыкаются на человека, ораторствующего среди урн для окурков. Глисты имеютс нескольких видов. Глисты, так называемые долговязые, или это доктор Стульян проводит пятую занятную беседу